Специализация первобытных племён не определялась исключительно ресурсами, находившимися в распоряжении того или иного племени, рода. Об этом свидетельствуют данные, приведённые выше. Результаты многочисленных этнографических исследований говорят о том, что такая специализация крайне неустойчива. Когда цивилизация дошла до племени Трумаи, В центральной Бразилии племя занималось изготовлением на продажу каменных топоров. Появление железных топоров подорвало основу специализации, поскольку каменные топоры не могли с ними конкурировать. Несмотря на возможность перехода к сходной технологии, например, к производству других каменных изделий, племя стало получать соль из залы растений, и опять же, соль шла на продажу или на обмен. Подобные факты убеждают, что на межродовом и межплеменном уровнях специализация определялась исключительно функциональной необходимостью производства, а не навыками или наличными ресурсами. Задача состояла только в воспроизводстве обеих социальных структур внутренней и внешней. Сохранение внешних обязанностей племени обусловливает его внутреннюю структуру и наоборот. Распределение обязанностей внутри племени вынуждает его выступать продавцом определённого товара, причём неважно какого. Именно в безразличие к потребительской стоимости, а не в химических или физических свойствах какого-либо природного материала и заключается причина появления в хозяйственной жизни товара, выполняющего функции денег. Энгельс высказал мнение, что закон стоимости действует уже около 5-7 тысяч лет. Для уровня тогдашних знаний древней истории это была очень смелая оценка. С тех пор, благодаря открытиям историков и археологов, на миллионы лет повзрослело человечество, отодвинулись сроки, к которым относили начало распада первобытного общинного строя. Всё это позволяет считать, что товарный обмен возник 10-12 тысяч лет назад. Оживленные контакты между первобытными общинами, родами и племенами ускоряли развитие культуры и средств производства. Хозяйственная замкнутость, напротив, приводила к отставанию как к культурным, так и в экономическом отношении. Этнограф Жан Маке, описывая первобытно-общинный строй на юге Африки, отмечает, что именно «этость» Хозяйственная замкнутость привела к замедлению экономического развития в той части африканского континента, которая была отдалена от Средиземноморья, от зоны лёгких путей сообщения. Когда в подобной изоляции находились другие народы, это оказывало на их культуры аналогичное воздействие, пишет Макке. Хозяйственная замкнутость не может способствовать прогрессу. Этот тезис справедлив и для нынешнего времени, в равной мере он верен для более ранних периодов экономической истории. Экономисты XVIII века Смит, Тюрго, Беккария считали первобытную торговлю случайной. Обычная ситуация обмена представлялась им так: идёт один первобытный человек, сытый, но замёрзший, Несет рыбу. Встречается ему другой человек, голодный, но в руках у него шкура. Взаимный интерес очевиден, и два человека пытаются знаками договориться. По мнению Адама Смита, и язык появился в результате попыток заключить торговую сделку. Не располагая достоверными данными по затрагиваемому вопросу, Энгельс выразил эту идею более осторожно, Формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Мысль Адама Смита до сих пор остается лишь гипотезой, но происхождение обмена денег по своей важности оказывается равным таким проблемам, как происхождение языка и человеческого общества в целом. В 1719 году английский писатель Дэниэль Дефо написал роман о моряке, потерпевшем кораблекрушение и прожившем долгие годы в одиночестве на необитаемом острове. Главному герою книги Робинсону сождена была огромная известность, и сейчас он для миллионов читателей служит примером мужества и силы человеческого духа. Популярность робинзонов в значительной степени объяснялась формированием буржуазной идеологии в то время, когда появился роман. Яркий художественный образ воплощал идеал естественных прав и разумного общественного строя, где полностью реализуются потребности естественного, внесоциального человека. Маркс отмечает, что точка зрения на общество как на совокупность хозяйствующих одиночек появилась в эпоху наиболее развитых общественных связей. Рабенсанаде сыграли плохую службу в истории политической экономии. Соблазнившись методической простотой и следуя общим идейным установкам нового времени, Из действий эгоистически мыслящего естественного человека выводил свою экономическую теорию Адам Смит. Впоследствии Давид Рикардо также отправлялся от хозяйствующего субъекта одиночки. В полную силу расцвели робинзонады в трудах австрийской субъективной школы политической экономии, где главным объектом исследования стали оценки различных хозяйственных благ обезличенным робинзонам, экономическим человеком. Положения, высказанные сторонниками австрийской школы, привели в дальнейшем к разделению буржуазной экономической теории на макро- и микроэкономику. последний из которых занимается исключительно одиночкой, рационально хозяйствующим индивидом. Широко использовались абензанады при активном внедрении в экономическую науку математических методов, но здесь главную роль играли уже методические удобства, а не идейные компоненты. В истории развития человечества было время, когда денег вообще не знали, когда их не требовалось. Отдельные люди, отдельные семьи собственным трудом удовлетворяли свои потребности. Каждый своими руками делал те вещи, которые ему были нужны, и сам добывал себе пропитание. Писал один из сторонников этой точки зрения польский экономист начала 20 века Каминский. Такие же воззрения распространены в обыденном сознании и многим кажутся естественными, но человек может жить только внутри общества. Экономика немыслима без контактов, взаимодействия между людьми. История человечества не знает фантастического периода индивидуальной охоты и поиска в пищи. Сила первобытных людей Их преимущество перед самыми сильными и опасными хищниками заключалось в том, что они выступали не в одиночку, а коллективом, скрепленным трудовой деятельностью, совместной борьбой с природой. Так написано во всемирной истории, такова позиция советских историков. Маркс писал, что Производство обособленного одиночки вне общества так же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между собой индивидуумов.